Привилегию объяснить этот феномен я с лёгким сердцем оставляю учёным магам Соединённого королевства. Что касается меня, у меня даже местного высшего образования нет. И какое счастье, что на государственную службу я в своё время устроился по знакомству, а то клевать бы мне сейчас носом на задних лавках всех аудиторий, зарабатывая грозную репутацию самого тупого студента всех эпох. Но, как я уже говорил, практика превыше теории. А практика я неплохой, и ни на секунду не сомневался, что нашёл отличный выход. Я, собственно, до сих пор в этом не сомневаюсь, хотя опробовать свою идею мне так и не довелось. Дело не в том, что я, как это со мной часто случается, так увлёкся происходящим, что забыл о своих намерениях. Не забыл, просто передумал. Решил ей надо узнать, что такое хомгад, а что там может с нами произойти, дело десятое. Ничего такого, с чем бы я не справился. А если не справлюсь, значит, это буду уже не я, и беспокоиться в таком случае совершенно не о ком. Только в самый последний момент, уже приготовившись перешагнуть порог распахнутой двери, которая вела в маленькую тёмную прихожую, уставленную подрамниками, я сообразил, что кроме Анны со мной ещё и Номинорих, и если что-то пойдёт не так, лучше бы ему в этом не участвовать. Поэтому я сказал деловито и небрежно, невольно скопировав манеру Жуфина, в который он когда-то давал мне самые безумные задания: Ты нас сюда привёл, значит, и обратный путь найти сможешь, просто по нашему запаху. Как раз на крышу и попадёшь. Надеюсь, наши грешные чухи ещё не остыли. Глаза Ауну Минорих остались совершенно круглыми, но любопытство в них было куда больше, чем тревоги. А ты, спросил он, а вы А мы придём сразу следом, сказал я. Поэтому, если у тебя есть сердце, оставь нам хотя бы половину припасов. Собственно, это просто проверка. Хватит ли у меня силы воли не съесть всё? восхитился он. Вот именно, усмехнулся я. А что ты сумеешь найти дорогу без моей помощи, я и так не сомневаюсь. Пошли. Я отпустил руку Номиориха в тот момент, когда исчезло всё, включая его руку и меня самого. Но с опытом приходит умение отличать одно ничего от другого. Вот эта пустота образовалась на месте меня, та на месте Номиориха. И сейчас она лекуя удаляется от моей, устремившись к далёкому, в целом бесконечному шагу отсюда до дому. А есть ещё третья пустота, самая важная для меня сейчас. Там, где только что была художница Анна. Конечно, она сразу поняла, что это и есть смерть. То есть подумала, будто поняла, но какая разница, если она была в этом совершенно уверена. Я уже говорил, что в полном отсутствии всего даже тишайшая чужая мысль звучит как души раздирающий крик. А как грохочут чужие панические мысли, я описать не возьмусь. Хочется сказать: лучше бы мне этого не знать, но врать не стану. Знать всегда лучше. Я, можно сказать, тонул в океане, который был криком Анны, вернее, множеством её криков, отчаянных, панических и гневных, и слушая этот хор, в очередной раз поразился силе её духа. Чем дальше, тем громче, постепенно заглушая ужас и скорбь, в этом хоре звучала несгибаемая воля продолжать быть, вопреки всему. Хомгад принял мою спутницу Если бы она оказалась здесь одна, я уверен, всё равно нашла бы дорогу. Не факт, что именно въеха на крышу магнатового дома, где уже ждал нас Номи Норих, но несомненно в какую-нибудь реальность готовую радушно её принять. Ещё не боюсь перессорились бы между собой, кому достанется моя Анна. Кто же перед такой устоит?